«Кружок молодых поэтов». В январе 1914 года Катаев увидел знаменитых футуристов. Маяковский, Бурлюк и Каменский выступали в южных городах. Северянин откололся в начале турне. В Одессе их первый вечер прошел в русском театре и встретил уничижительную газетную критику. Кассирша была разрисованная, золотые губы и нос, ярко-голубой треугольник над переносицей, синие и красные квадраты на щеках. Над ней все потешались, и ее главным образом запомнили. Поэты были с черными вопросительными знаками и синими треугольниками на лицах. Катаев вспоминал, что хотя и понимал нужность языкового обновления, смотрел на футуристов как на выкрутасы, видел в их вывертах только оригинальничанье, позу, а стихи Маяковского были мне противопоказаны по всему моему складу. В 1914-м стихи Катаева опубликовали в Петербурге в журнале «Весь мир», и в том же году журналист, филейтонист и литературный критик Петр Пильский, между прочим, посетивший Толстого в Ясной Поляне и общавшийся с Чеховым, организовал для одесских дачников выступление юных поэтов. Пильский вообще был мастером публичных мероприятий. Он открывал «Вечер Маяковского» и «Куба футуристов», читал популярные лекции, одна из которых называлась «Измена женщины и месть мужчины». Пильский был темпераментный и бойкий писатель, умело владевший пером, вспоминал Корней Чуковский, но бретер, самохвал, Забияка Драчун. Весной 1914 года в одесских газетах Пильский напечатал следующее объявление. «Поэтам Одессы! Этой зимой возникла мысль об устройстве вечера молодых поэтов юга. Я прошу молодых поэтов собраться в литературном клубе сегодня в 9 часов вечера». 15 июня состоялся вечер «Кружка молодых поэтов» в курзале Хаджибейского лимана, дачное место под Одессой. В литературный клуб 16 Катаев принес тетрадь склеенными газетными стихотворениями и поэмой «Зимняя сказка», в значительной части об охоте на зайцев, о которой он понятия не имел. Там, на отборочном собрании, в полутемном зале, он познакомился с Эдуардом Багрицким, сыном приказчика, учеником реального училища. Гимназистам было запрещено участие в публичных выступлениях, и они укрылись псевдонимами. Один стал Валентином к другой – Натан Шор – Фиолетовым, ученик реального училища Дзюбин – Багрицким. Одесский поэт Александр Биск писал в мемуарах «Самым талантливым мы считали Багрицкого». Мы все увлекались его первыми стихами. В них было много силы и красок, бесшабашной удали. А вот слова поэтессы Аделины Адалис. В юности в Одессе Эдя считался нашим главарём. Катаев приводил отрывок несохранившегося стихотворения приятеля. Нам сбашен рыдали церковные звоны. «Для нас подымали узорчатый флаг, а мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпак». Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты. Он выглядел силачом-атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой, и вся его как бы гладиаторская внешность — ничто иное, как не без труда давшаяся поза. Певец моря, не умел плавать. поэтеса Зинаида Шишова в мемуарах замечала. У Багрицкого было всего три изъяна. Не хватало переднего зуба, не сгибался палец на правой руке и щеку пересекал шрам. Фистула знали мы сабельный шрам думали девушки на дворочном собрании катаев увидел и семёна кэсельмана кэсельмана Кес иногда подписывавшегося псевдонимом с с с кэс поэта старшего поколения родился в 1889 сск. Уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных. А вот и Залеши. Также был еще в Одессе поэт Семён Кесельман, о котором среди нас, поэтов более молодых, чем он, ходила легенда, что его похвалил Блок, тихий еврей с пробором лаковых черных волос. Он жил вдвоем со своей мамой-вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери, — писал Катаев. Шишова, напротив, утверждала, будто бы Кассельман появлялся в обществе исключительно об руку с мамашей. А Багрицкий написал на него такую эпиграмму. «Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит, вино бросает в жар любовный». «Мой сёма должен быть, как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна!» Александр Биск свидетельствовал. «Одним из самых слабых считался у нас Валентин Катаев. Первые его вещи были довольно неуклюжи. Я рад сознаться, что мы в нем ошиблись. Не все молодые писатели вышли на большую дорогу. Очевидно, кроме таланта нужно и счастье, и умение подать себя». Что стало, например, с Семеном Кассельманом, очень талантливым поэтом, которого я лично ставил выше всех остальных? Он прекрасно умел передать чувство одиночества в большом городе. После революции семён Иосифович работал юрисконсультом в Одесском гостиничном тресте и умер от сердечной болезни в 1940-м. В начале оккупации вдова поэта Милица Степана Зарокова Опасаясь надругательства над могилой мужа, Убрала с кладбища и спрятала надгробную табличку С именем Кессельмана. «Наше счастье, юное, так зыбко! В этот зимний, в этот тихий час Словно Диккенс с грустной улыбкой У камина рассказал о нас!» Писал он в стихотворении 1914 года «Зимняя гравюра». Выступления перед одесскими дачниками на театральных площадках и в летних ресторанах Сдружили молодых поэтов Катаев вспоминал «Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил Но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов На которых председательствовал и произносил вступительное слово Безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидела пенсне со шнурком и треснувшим стеклом. В 1940-м эмигранта Пильского парализовала когда в его Рижском доме проводили обыск сотрудники НКВД, появившиеся вместе с занявшими Латвию советскими войсками. Он скончался в декабре 1941 года в своей квартире во время немецкой оккупации. В том же 1914 Катаев познакомился с Юрием Олешей. Часто ярким писателем загадочно случается пройти и остаться в литературе парами. Они были связаны какими-то тайными нитями, как писал Катаев. «Любопытно, оба настолько обожествляли жизнь», что в разное время написали о надежде, что никогда не умрут. Они всегда словно бы отражались друг в друге, и не только в юности. Поздний Катаев признавал, что его новый стиль возник под сильнейшим влиянием Олеши. Катаев впервые в свои 17 наблюдал пятнадцатилетнего Олешу на футболе. Коренастого в серой куртке Решильевской гимназии – «Засадившего мечом в ворота, я писал под Игоря Северянина. Манерно, глупо, изысканно, — вспоминал Олеша. Катаев, которому однажды гимназистом я принес свои стихи весенний, ясный, с полумесяцем сбоку вечер, ему очень понравились мои стихи. Он просил читать еще и еще, одобрительно ржал, Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства, и, верно, в них было много щемящей лирики. Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом. Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликова поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно».